Ари спал в своей комнатки. Ари, вставай скорее, разбудил его кто-то. Он сбросил одеяло, схватил винтовку и помчался вниз к снежным к южным полям, где строили террас... террасы под виноградники. Там собралась толпа. Все замерли, когда Ари подошёл ближе. Он пробился сквозь толпу и посмотрел на землю. Земля была запятнана кровью. Тут же валялись клочки голубой блузки. Кровавый след вёл вверх на гору. Ари посмотрел в лицо то одному, то другому. Все молчали. Дафт прошептал он: "Два дня спустя нашли её подброшенный труп в окрестностях лагеря. Уши, нос, руки были отрублены, глаза выколоты, тело носило следы бесчеловечных издевательств. Никто ни разу не видел слёз в глазах Ахари, не слышал жалоб. После убийства Дафны он время от времени исчезал на несколько часов и возвращался смертельно бледным. Но он сдерживал свои чувства, ни разу не выказал ни ненависти, ни даже гнева, и никогда не произносил больше вслух ее имени. Ари принял личную трагедию точно так, как весь Ишух принимал подобные несчастья, не стремился к мести, а твердо отстаивал свое право на стану. Али бан канаан был солдатом с головы до ног. Полдесятки арабских деревень, расположенных неподалёку от Гамишмара, в страхе ждали ответной атаки, но её не было. Евреи удержались в Гамишмаре, Терацви и в полудесятки других стратегически расположенных поселений. Новая тактика тормозила диверсионную деятельность муфтия, но остановить её полностью не могло. Ветонь Разбериху вмешался английский майор по имени Малкольм. Майор Малкольм был командирован в распоряжение британских органов безопасности в Иерусалиме, как только муфтий поднял бунт. Это был одинокий волк. Он одевался неряшливо и плевал на военные традиции. Над формальностями и церемониями он издевался. Своё мнение он выражал открыто, а когда нужно было, то и резко. Вместе с тем он проводил целые дни в глубоких размышлениях, частенько забывал даже побриться и причесаться. Эти периоды уединения наступали у него неожиданно и в самое неподходящее время, даже во время проведения официальных смотров, которые он ненавидел и считал напрасной потерей времени. Язык у Малькольма был острый, как бритва, и неизменно шокировал собеседник. Это был своевольный человек, и все офицеры смотрели на него, как на чудака. Он был высокий и худой, с костлявым лицом и чуть-чуть прихрамывал. В общем, был как раз таким, каким британский офицер быть не должен. Когда Малькольм прибыл в Палестину, он сочувствовал арабам, так как среди английских офицеров было модно сочувствовать арабам. Но эти симпатии длились недолго. Прошло некоторое время, и Малькольм стал фанатиком сионистов как и большинство христиан, поддерживающих сионизм, он превосходил своей решительностью и фанатизмом самих евреев. Малькольмна учился ивриту у одного раби и проводил каждую свободную минуту за чтением Библии. Он был совершенно уверен, что в планы Бога входило воскресение евреев как нации. Малькольм тщательно изучил библейские военные походы и военную тактику Иисуса Навина, Давида и в особенности Гедеона, который был его личным кумиром. И, наконец, он уверовал в то, что само провидение избрало его, Малькольма, и забросило в Палестину. Господь избрал его, Малькольма, для того, чтобы он повел детей Израилевых к их благородной цели. Малькольм изъездил всю Палестину в ветхом драндулете, который он купил по случаю, а где не было дорог, он прыгал, как цапля на своих длинных ногах. Он побывал на каждом библейском поле битвы, пытаясь реконструировать события и тактику. Евреи и арабы изумлённо смотрели на это странное существо, когда Малкольм плёлся вдоль какой-нибудь просёлочной дороги, во всё горло распевая псалом и ничего вокруг себя не замечая. Люди частенько задавали себе вопрос, почему британское командование терпит этого Малкольма. Генерал Чарльз главнокомандующий британскими войсками в Палестине однако считал Марко Альма гением, одним из тех редких военных, которые опрокидывают общепринятые нормы. Марко Альмы высмеивал британские боевые уставы, зло издевался над изложенными в них тактическими принципами и считал добрую часть британской армии напрасным разбазариванием средств. Никому не удавалось победить его в споре. Он всегда выходил победителем и был глубоко убежден в своей непогрешимости. Однажды к вечеру в окрестностях Яделя у Малькольма лопнули сразу два ската. Он вышел из машины и поплел со своей прихрамывающей походкой пешком в село. Не успел он подойти ко внешней линии наблюдения, как перед ним выросл человек пять часовых. Он улыбнулся и помахал им рукой. — Молодцы, ребята, — похвалил он. — А теперь будьте паиньками и сведите меня к бараку Бенканаану. Маркольм шагал за вперёд по гостиной барака. У него была ещё более неряшливая внешность, чем обычно. Битый час он читал бараку Бен-Канану лекцию о величии и красоте сионизма и о великом будущем еврейской нации. "Я в восторге от еврейских солдат", сказал Маркольм. "Еврейский воин самый толковый из всех, так как он живёт и борется ради высоких идеалов. Всё в этой стране затрагивает его непосредственно". Тянет напоминает ему славное еврейское прошлое. Ваши ребята из Хаганы, вероятно, самая передовая, образованная и в то же время преисполненная идеалов воинская организация в мире.